Только и интересно у стоиков это общая идея. Но в этом самом принципе уже содержится также и его граница. Он выражает истину лишь как состоящую в предмете, как мыслимая. Но именно поэтому он есть весьма формальное определение, или иначе говоря, он не есть сама по себе реальная идея. С этой стороны секст-эмпирик подвергает отрицательному разбору стоиков, которым он вообще уделяет много внимания. Лучшим из всего сказанного им по поводу стоиков является то, что он говорит относительно этого пункта. То обстоятельство, что нечто существует, так возражает он, зависит от того, что нечто мыслится. А то обстоятельство, что нечто мыслится, зависит от того, что нечто существует. Нас, таким образом, все отсылают от одного к другому. То есть нечто, как говорят стойки, существует не потому, что оно существует, а существует посредством мышления, Но для того, чтобы сознание существовало, требуется наличность чего-то другого, ибо мышление также одностороннее. В этой критике секста высказывается то воззрение, что мышление нуждается в предмете, как в некоем внешнем, которому оно дает свое одобрение». Не может быть и речи о том, чтобы стойки думали, будто мыслящий дух не нуждается в предмете, чтобы существовать в качестве сознания. Эта потребность в предмете, наоборот, прямо содержится в его понятии. Но данная определенность предмета, как некоего внешнего, есть лишь момент, который не является ни единственным, ни существенным. Это явление духа, и последний существует лишь тогда, когда он является. Он должен, следовательно, обладать предметом, как внешним предметом, и давать ему свое одобрение, то есть выходить из этого отношения, уходить в себя и познавать в этом уходе свое единство». Но точно так же, после того, как он ушел в себя, он должен теперь из себя породить свой предмет и дать самому себе то содержание, которое он из себя высылает вовне. Стоицизм только и есть это возвращение духа в себя, устанавливающее единство самого себя и предмета, познающее совпадение самого себя и предмета. Но стоицизм не есть выход, в свою очередь, вовне из распространения из самого себя науки о некоем содержании. Стоицизм не идет дальше, а останавливается на том, что он превращает сознание этого единства в предмет, ни малейшее не развивая этого единства, так что разум остается простой формой, которая не идет дальше, не идет к различению самого содержания». Следовательно, говоря более точно, формализм этого знаменитого масштаба и основание оценки всякой истинности содержания заключается в том, что хотя мышление мышления, как наивеличайшее, находит это содержание соответствующим себе и усваивает его себе, превращая его во всеобщее, Определения этого содержания, однако, даны, ибо, хотя мышление и является руководящим, оно все же представляет собою лишь всеобщую форму. Вследствие этой всеобщности мышление не дает ничего другого, кроме формы тожества с собою». Последним критерием, таким образом, является лишь формальное тожество мышления, открывающего совпадение. Но спрашивается, с помощью чего оно находит это совпадение? Ведь нет абсолютного самоопределения, содержания, которое проистекало бы из мышления как такового. Таким образом, все может согласоваться с моим мышлением. Критерий стойков, следовательно, представляет собой лишь закон противоречия. Но если мы удалили из абсолютного существа противоречие, то оно, правда, будет равно самому себе, но вместе с тем, и именно поэтому, оно будет пусто, бессодержательно. Совпадение должно быть более высоким. В другом самого себя в содержании, в определении должно быть совпадение с собою и, следовательно, совпадение с совпадением. Соответственно, этому суждению о принципе стоиков мы должны оценивать как их логику, так и их мораль, и та и другая не достигают ступени имманентной свободной науки. Мы уже указали, что они занимались и более подробно логическими определениями, а так как они возвели в принцип абстрактное мышление, то они разработали формальную логику. Логика, поэтому, является у них логикой в том смысле, что она выражает деятельность рассудка, как сознательного рассудка. В этой логике... Уже больше не остается нерешенным, не суть ли формы рассудка вместе с тем и сущности вещей, как остается нерешенным этот вопрос у Аристотеля, по крайней мере, относительно категорий, а формы мышления здесь положены как таковые, сами по себе». Таким образом, теперь только и выступает вопрос о совпадении мышления с предметом и требование указать особое, ему лишь свойственное содержание мышления. Но так как всякое данное содержание может быть принято в мышление и быть положенным как некое мыслимое, не теряя от этого своей определенности, а последнее противоречит простоте мышления и не выдерживает ее, то ему не помогает это принятие в мышление, ибо его противоположность тоже может быть воспринята и положена как мыслимое». Но таким образом противоположность принимает лишь другую форму, ибо вместо того, чтобы как раньше содержание принадлежало внешнему ощущению, как не принадлежащее мышлению неистинное, теперь оно принадлежит мышлению, но неадекватно ему в своей определенности, так как мышление есть простое. Следовательно, то, что раньше исключалось из простого понятия, теперь вступает в него. Мы должны, правда, проводить демаркационную линию между деятельностью рассудка и предметом, однако столь же нужно обнаружить в предмете единство, если он представляет собою лишь некое мыслимое. Скептицизм поэтому всегда в особенности приставал к стоикам именно с этой противоположностью, да и стоикам даже помимо этих нападок скептицизма приходилось все исправлять и исправлять свое воззрение. Мы уже видели цитируя секста Эмпирика, что они толком не знали, определять ли им представление как впечатление или как изменение, или как-нибудь иначе. Предположим, что это представление уже воспринято в господствующее начало души, в чистое сознание, но все же, спрашивает дальше секст Эмпирик, Необъяснимо, каким образом может это представление произвести в нем изменения, создать впечатление, если мышление ин есть простое, равное самому себе, есть то, что, как бестелесное, нестрадательно, не деятельно. А затем ведь сами формы мышления бестелесны, Но лишь телесное может согласно стойкам произвести впечатление, вызвать изменения, то есть Так как с одной стороны телесное и бестелесное не одинаковы, то они не могут быть одним и тем же, а с другой стороны бестелесные формы мышления, как неспособные претерпеть какое-либо изменение, не суть содержания, а содержанием является лишь телесное.